История четвёртая. Собака в песках. Как перестать всех спасать и избавиться от тревоги. Собака тонет в бескрайних забучах песках. Чем сильнее она сопротивляется, тем глубже погружается. На поверхности остаётся только голова. Страх сковывает её. Никто не придёт и не спасёт. Это всё я, с тяжёлыми рыданиями рассказала Л. показывая картину Франциско Гойи, известную под названием Голова собаки или тонущая собака. Тогда я впервые увидела эту картину на экране телефона клиентки. Обязательно посмотрите на это полное беспокойства и безнадёжности произведение. Гойя написал его в психологически тяжёлый период жизни. Цикл сделанных тогда работ называется Соответствующие мрачные картины. Показывая тонущую собаку, Эл пыталась донести, что испытывает в моменты тревоги. Молодая женщина недавно окончила медицинский университет и сейчас делала первые шаги в карьере терапевта. Ее охватывали приступы беспокойства в течение рабочего дня. В голове крутились страхи, вроде «вдруг я не досмотрела?» и «что, если человек не будет следовать моим рекомендациям?» Эти мысли заходили далеко за пределы здравой осторожности, и порой превращались в замкнутый круг. Боялась она и пропустить что-то опасное у больного. Тревога рисовала катастрофические картины разгневанных пациентов и начальства, незамеченных болезней и неправильно назначенного лечения. Девушка даже обратилась к психиатру и прошла диагностику на предмет тревожного расстройства, но врач не обнаружил нарушений, которые бы требовали немедленного медикаментозного вмешательства. Мы решили исследовать природу переживаний Л, внимательно следя за динамикой её состояния. Стоит отметить, что тревожность может быть вызвана разными причинами, имеющими как психологическую, так и более сложную биопсихосоциальную природу. Порой это выраженная черта характера или временное состояние из-за новых жизненных обстоятельств, а иногда акцентуация характера, то есть крайняя степень максимально далёкая от нормы. но проявляемая не всегда и не везде. Реже тревожность бывает заболеванием, требующим комплексного подхода, в том числе и медикаментозной поддержки, как на долгосрочной основе, так и на то время, пока человек ищет корни проблемы вместе с психологом. Страх присутствовал в жизни Эл не только на рабочем месте. Девушка периодически испытывала аналогичные чувства от изменений настроения ее молодого человека. Стоило ему оказаться задумчивым, обеспокоенным или расстроенным, как девушку охватывала тревога. Надо срочно с этим что-то делать. Эл была увлечена медициной и чувствовала, что хотела бы делать что-то большее, нежели просто принимать пациентов. Её посещали идеи завести блог и заниматься популяризацией науки. Но и в этой сфере жизни тревога брала девушку в тиски. Фантазии о том, что она на виду у всех, И что любой человек может заметить ошибку, недостаточную компетентность или неверную формулировку, вселяли ужас. В перечисленных ситуациях беспокойство сковывало и поглощало Эл так же, как зубучие пески затягивали несчастную собаку Гойи. Вместо движения вперёд, девушка застревала в борьбе с тревогой и барахталась, пытаясь усмирить свои мысли и чувства. Я начала размышлять о символизме картины, которую ассоциировала с собой начинающий доктор. Мне хотелось понять, к чему бессознательное девушки стремится привлечь внимание и с чем нам предстоит разбираться, как с первопричиной состояний. Психоаналитики называют такой процесс красивым словом ревери от французского rêverie мечтательность, задумчивость. Оно означает то, что рождается в психоаналитике при встрече с клиентом. Эдакий сонный ву фантазию о человеке. Как вы уже могли заметить из предыдущих глав, обычно этот процесс сопровождается диалогом с клиентом и включает в себя череду гипотез о опровержении и подтверждении. Психолог предлагает интерпретации, а человек прислушивается к внутренним ощущениям. Как только у клиента возникает чувство, что-то щёлкнуло, Значит, мы близки к разгадке того, что именно тот или иной символический материал означает для него. Работа здесь всегда очень индивидуальна. Нет единого толкования, что означает «собака из обучей пески». Есть лишь некое облако смысла в значении, образов, ассоциаций, которые окружают тот или иной символ и личное ощущение клиента от предлагаемых интерпретаций. Работая с метафорами бессознательного, мы словно смотрим на следы, которые оставила на снегу дикое животное. Зверь чуть показался и убежал вглубь леса. Мы не в состоянии его пристально разглядеть, но можем по отпечаткам догадаться, кто он, распознать его поведение и понять, зачем он приходил. И так передо мной была картина Гойи в контексте жизненной ситуации,l охваченной тревогой. Я смотрела на неё и думала: Почва под лапами собаки потеряла устойчивость. Земля перестала быть опорой и превратилась в нестабильную материю, причину беды. Что это может означать с символической точки зрения? Материя, в переводе с латинского вещество, это всё телесное и имеющее массу. Платон называл материю матерью всех вещей, кормилицей всякого рождения. Само слово материя безусловно созвучно слову мать. Это находит отражение и в повседневной речи. Всем известно выражение мать-земля. Также мы говорим плодородная почва, подчёркивая позитивные материнские свойства земли, дающей жизнь природе. Есть у матери-земли и негативный полюс, связанный со смертью, миром мёртвых, всепоглощающей бездной. Он нередко подчёркивается в народном фольклоре. Например, есть такая поговорка: Земля-матушка живых питает, а мёртвых к себе принимает. В аналитической психологии есть понятие архетип великой матери. Ранее я уже вскользь упоминала понятие архетипа. Раскрою его здесь подробнее, так как оно важно для понимания этой главы. В нашу психику изначально встроены вечные универсальные идеи о мире и взаимоотношениях, называемые архетипами. От древнегреческого архо первый тип. впечатление отпечаток или схема. Они нужны нам, чтобы мы были готовы к взаимодействию с окружающей средой. Комбинация этих первичных образов формирует неповторимый орнамент личности и биографии. Архетип матери даёт человеку готовность быть ребёнком собственной мамы. Архетип отца даёт нам представление об отцовском. Архетип пуэра, от латинского puer aeternus вечный мальчик, известен всем нам по поведению людей, которые не желают взрослеть. И наоборот, архетип «сенекса» от латинского «сенекс» — «старый человек» представляется нам как мудрец с богатым жизненным опытом и так далее. Архетипы тесно вплетены в нашу речь. Например, тот же «сенекс» в латыни имеет один корень со словом «сенат» — изначально совет старейшин в Древнем Риме. Вы наверняка знакомы с архетипами по фильмам и литературе. Часто сюжеты там строятся вокруг всем известных образов. Сын, который считает себя самым умным, набивает шишек и приходит за советом к мудрому отцу. Храбрый рыцарь, который избавляет беспомощную принцессу из башни и так далее. Эти узнаваемые по всему миру роли и сюжеты и являются архетипическими, то есть вечными, универсальными, понятными людям и в Азии, и в Африке. Архетип матери, как и многое в нашей жизни, двойственен. Позитивный аспект материнского это мамина забота, принятие, тепло, ласка, милосердие, всё, что холит, лелеет, помогает росту. Негативный полюс нечто потаённое, скрытое, тёмное, всё, что поглощает, губит и что подобно судьбе неотвратимо. В сказках мы видим выражение этого архетипа в образах доброй матушки, позитивный полюс, и злой мачехи, негативный Интересно поразмышлять и об образе собаки с картины. Собака — тот, кто служит верой и правдой, защищает, является другом и искренне любит хозяина. Если кошка гуляет сама по себе, то собака — это скорее образ верного хатико. Символика из рассказа клиентки предлагала обратить внимание на отношения, которые складывались у нее с мамой. Была ли мать для нее надежной опорой или, наоборот, девушка была вынуждена ей служить? Могла ли Л быть свободным играющим ребёнком или ей всё время надо было быть настороже? Сама девушка сначала не видела связи между детским опытом и текущим состоянием. Ей казалось, что у неё просто такой тревожный характер, с которым надо что-то сделать. Предпринять это что-то она пыталась неоднократно, но разнообразные успокаивающие практики не приводили к долгосрочному результату. Мы начали исследовать, что же так сильно влияет на неё в подводной части айсберга, не давая гармонично развиваться ни карьере, ни отношениям. Родители Л были в разводе. Отец никогда не жил с ними вместе. Маму девушка описывала как женщину, которой вечно плохо. Материнское плохо обладало невиданной многогранностью. У неё повышалось давление, если дочь приходила домой на полчаса позже обещанного. Из шкафа доставался тонометр. Мама демонстративно измеряла себе давление. Нехорошо ей становилось, если девочка приносила четвёрки из школы. Это сопровождалось бурными комментариями о том, что жизнь сиротки, которую бросил собственный отец, пойдёт под откос. Эль никак не могла понять, почему она сиротка, если у неё живы оба родителя, но ей становилось страшно вместе с мамой. Было маме плохо и просто так, от тяжёлой жизни, от изматывающей работы. Эл вспоминала, как мать могла лежать на диване вечером. Её рука бессильно свисала вниз, глаза полузакрыты. В такие моменты девочка была готова сделать всё, что угодно, чтобы маме снова стало хорошо. Временами маму охватывал панический ужас. Однажды Эл сильно ушиблась, катаясь с горки. Штаны порваны, ладони в крови, девочка со слезами прибежала к маме, но та вместо того, чтобы помочь ребёнку, начала причитать, что не знает, за что хвататься. За детские годы Элла освоила множество нюансов маминого плохо и научилась с ними обращаться: приносить только хорошие отметки, позаботиться о надёжной профессии, опекать немощную мать. Вот что стало смыслом её жизни. Учась в институте Элла словно продолжала начитав в детстве: быть стойкой, собранной, никогда не жаловаться. Всегда и всем помогать, просчитывать на 10 шагов вперёд, то есть служить всем вокруг верную службу, не обращая внимания на свои чувства. Чувствуете связь с образом собаки Гои. Говоря психологическим языком, эго девушки было во власти материнского комплекса и не являлось свободным. Комплекс захватывал мою клиентку, как зубучие пески затягивали собаку и заставляла испытывать сковывающую тревогу, как в детстве, когда она беспокоилась о состоянии мамы и делала всё, чтобы той не было плохо. По всем признакам Эл не была психологически автономной. Связь с матерью определяла её поведение и переносилась на другие отношения, начиная с пациентов, которых она пыталась спасать там, где нужно было работать в команде, разделяя ответственность Заканчивая молодым человеком, чьи перепады настроения девушка не выдерживала и пыталась нейтрализовать. Комплекс не давал ей быть собой. Мысли о собственном блоге и проявлении себя вызывали беспокойство. Обратимся к айсбергу, чтобы представить, как устроена такая психическая структура. На верхушке айсберга эго, под водой самость, а из глубины к эго тянется материнский комплекс. Для начала поясню понятие комплекса. Вы наверняка слышали фразу: это всё комплексы. Выражение стало популярным в повседневной речи, но, как я уже упомянула в начале аудиокниги, изначально оно пришло к нам из аналитической психологии и имеет глубочайший смысл. Юнг считал это понятие настолько важным, что даже хотел назвать своё направление комплексная психология. Ранее я упомянула архетип великой матери не просто так. Дело в том, что комплексы обычно формируются вокруг архетипического ядра и наполняются мыслями, чувствами, ассоциациями, связанными с той или иной темой, развивающейся на протяжении жизни человека. Например, у моей клиентки материнский архетип оброс тем опытом взаимодействия с матерью, который был у девочки с рождения и превратился в комплекс. Будь у неё другая мать, содержамая комплекса оказалась бы другим. Принято считать, что комплекс всегда что-то негативное, но это не так. Представьте торговый комплекс или жилой комплекс совершенно нейтральные объекты, которые могут стать как хорошими, так и плохими. В случае с Л материнский комплекс был не очень позитивным. Вместо опоры, поддержки, безопасности, спокойствия, девушка получила опыт взаимодействия с нестабильной, тревожной матерью, которую нужно спасать, никогда не расстраивать и не беспокоить. Сложность в том, что комплексы находятся в бессознательном, а то, что мы не осознаем, зачастую влияет на наш выбор и поведение захватывает нас. Итак, эго Эл находилась во власти материнского комплекса. Он обусловливал всю ее жизнь. У девушки не было сформированных границ с мамой, так как та их постоянно размывала, оставаясь беспомощной и тревожной на протяжении долгих лет. Ребенок не обязан приводить маму в чувства, Она должна сама заботиться о себе, но Эл приходилось играть именно такую перевёрнутую роль. Нечто подобное Элбис сознательно осуществляла со своими пациентами. Вместо того, чтобы качественно выполнять работу в рамках своих компетенций, она пыталась спасать больных, не делегируя им дальнейшую ответственность за соблюдение рекомендаций и здоровья. Здесь очень тонкая грань. Ведь доктор не может поселиться дома у человека и следить, стал ли тот принимать лекарство по выписанному рецепту или нет. Он может лишь настоятельно предложить это делать или в некоторых случаях более строго потребовать. Материнский комплекс не только заставлял девушку брать на себя чрезмерную ответственность, но и пытался навесить на неё роль вершителя судеб. Из-за этого Л было сложно допустить мысль, что есть особенности организма которые могут повлиять на ход терапии пациентов. Что бывают случайности, которые вторгаются в планы лечения, например, осложнения из-за внезапного гриппа на фоне уже имеющейся болезни. И как бы печально ни было это осознавать, в некоторых ситуациях медицина и вовсе бессильна. Кроме того, врач живой человек и при всём профессионализме, качество его работы опосредовано имеющимися инструментами. зрением, слухом, чувствительностью рук, а также техникой, которая есть в наличии. Доктор, воснащённым по последнему слову техники в медицинском центре, и специалист в полевом госпитале будут способны на разное. Это непростая тема хорошо описана в книге опытного нейрохирурга Генри Марша Не навреди. Автор рассказывает, как мастерство и самоотверженность могут соседствовать с фатальными ошибками. как от врачей зачастую ожидают сверхспособностей, но доктора, увы, не всемогущи. Можно вспомнить и знаменитого доктора Хауса, расследовавшего сложнейшие случаи, в которых не сразу можно было понять причину острого недуга, а значит, и назначить подходящее лечение. Эл было сложно смириться с собственными ограничениями, усталостью и необходимостью отдыхать. Материнский комплекс заставлял ее постоянно спасать, не допускать ни малейшего промаха, нейтрализовать любое недовольство и при этом сохранять внешнюю невозмутимость. Все имели право на мне плохо, кроме самой L. В этом контексте у собаки, тонущей в песках, появляется ещё один смысл. Образ с картины был криком о помощи. Именно L на самом деле сейчас нуждается в спасении. Бессознательное призывало девушку остановиться и провести ревизию собственной жизни. Ведь дальше так продолжаться не могло. Эл предстояло много с чем разобраться. Во-первых, позволить себе не быть спасателем, научиться обозначать границы с мамой, которая к слову продолжала устраивать сцены своего плохого самочувствия, когда девушка приходила к ней в гости, а также выстраивать границы с пациентами и молодым человеком. Во-вторых, научиться обращаться с тревожными симптомами чтобы они не держали её в тисках, не обездвиживали, не заводили в тупик. В третьих, обрести твёрдую почву под ногами вместо зыбучих песков. Девушке предстояло найти внутри себя поддерживающий материнский образ, который стал бы опорой, так как опыт взаимодействия с реальной матерью увы такого не сформировал. Когда я предлагаю людям исследовать прошлое, у них часто возникает сопротивление. Зачем разбираться с тем, что уже не изменить? И как можно обрести иной опыт, если мама или папа были такими, а других не было? Это стоит прояснить. Во-первых, у бессознательного нет времени. Как в примере с моей клиенткой Эл уже не была маленькой девочкой, но её захватывали те же чувства, что и в детстве. Мы можем испытывать телесные ощущения, связанные с младенческим опытом, иметь страхи из трёхлетнего возраста и обиду, которая с нами ещё со школы, и всё это одновременно. В интернете есть такая шутка: самый простой способ испортить девушке вечер повысить на неё голос несколько лет назад. Переживания прошлого легко могут присутствовать в настоящем и определять нас. Итак, начнём с темы спасательства. Это очень частая история среди людей, у которых в детстве была перевёрнутая иерархия, когда ребёнку приходилось заботиться о взрослом. Такие люди нередко не чувствуют берегов в том, что должны делать они, а что другие. Не допускают они и влияния третьих сил, судьбы, случайностей и так далее. Есть только они, и они должны сделать все. Родитель, постоянно передававший излишнюю ответственность, искажает у ребенка понимание здоровых границ. И в общении с другими людьми линия «моё, не моё», «я должен, я не должен» Оказывается, проведена не в том месте. Работа с границами, тонкие настройки часто здесь нужен индивидуально подобранный рецепт. Расскажу, что подошло моей клиентке. Я назвала эту технику три мешка ответственности, и базировалась она на сказке Братья в грим, Смерть в кумовях. По сюжету у бедняка был сын, и настало время выбрать ему крёстную мать. Бедняк встретил на дороге смерть, и та предложила свою кандидатуру. Она сказала, что её главный принцип делать всех равными. Бедняк посчитал это справедливым и согласился, чтобы смерть стала крёстной ребёнка. Когда мальчик вырос, та сказала ему: "Я сделаю тебе подарок. Ты станешь знаменитым лекарем. Если тебя позовут к больному, я тоже буду каждый раз являться. Если я стою у изголовья больного, ты можешь смело объявить, что вылечишь, но если я у ног, значит он мой". И ты должен сказать, что всякая помощь бесполезна. Юноша сделался знаменитым лекарем, так как всегда знал, как вылечить человека и каков его прогноз. Однажды заболел король и вызвал лекаря. Смерть стояла у ног правителя, но юноша решил обхитрить крёстную и развернул кровать. Король выздоровел, а смерть разозлилась, но на первый раз простила юношу. Потом заболела дочь короля. Она была единственным ребенком, и отец обещал отдать ее замуж за того, кто спасет принцессу. Лекарь снова пошел на обман, хотя смерть сгрозила ему и смотрела суровым взглядом. Он развернул кровать девушки, щеки у нее мгновенно порозовели, а бодрость духа вернулась. На этот раз крестная не стала прощать юноше дерзость. Она схватила его и повела в пещеру. Там было множество свечей. Крёстная объяснила ему, что это свечи жизни. У одних они очень большие, у других маленькие. Лекарь попросил показать его собственную и увидел лишь маленький огарок. Юношу уговаривал заменить свечу на другую, но смерть была непреклонна. В конечном итоге его огонь погас. Смерть в кумовьях учит нас нескольким вещам. Во-первых, перед большими вопросами вроде жизни и смерти, здоровья и болезни все равны. Во-вторых, влияние лекаря ограничено, как и влияние пациента. Нередко есть нечто третье, что можно называть случайностью, судьбой, предопределенностью, и оно вторгается в реальность, корректируя ее. Кто знает, может именно это третье в конечном итоге и оказывается решающим. У нас нет ответов на это, но сказки дают намёк, что нечто третье, влияющее на исход событий, существует. Также сказка учит, что если мы будем нарушать границы влияния, то можем серьёзно поплатиться за это. По сюжету герой умирает. Эту смерть безусловно стоит понимать символически, например, как выгорание, что нередко случается с медиками, пренебрегающими своими ограничениями. Оно заставляет врачей становиться равнодушными к пациентам, мёртвыми внутри, а то и вовсе уходить из профессии. вторгаясь в вопросах жизни и смерти, здоровья и болезни на чужую территорию, как наш лекарь из сказки. Доктор рискует поплатиться своим благополучием и утратить способность помогать другим. Продолжил Л работать в подходе спасательства и растраты себя ещё несколько лет. Символическое угасание свечи тоже могло бы случиться. Профилактикой и лечением выгорания является глубокое осознание, что во всех жизненных ситуациях у нас есть три мешка ответственности: наш собственный, второго человека, а также чего-то третьего, что не поддаётся нашему влиянию: случайность, судьба, внешние события. При любом взаимодействии полезно сверяться Не насыпали ли мы в свой мешок слишком много? Не нужно ли отсыпать чуть-чуть во второй или третий? Эль понадобилось время, чтобы научиться отдавать часть ответственности маме, пациентам, молодому человеку. Ей необходимо было увидеть во всех них взрослых людей, которые должны сами отвечать за себя. Как ни парадоксально, именно это позволило девушке лучше справляться со своими обязанностями на работе. Постепенно моя клиентка осознала, что может отвечать за свой профессионализм, но не за выбор других. Это снизило тревогу, и Эл стала допускать меньше ошибок. Дальше нам предстояло разобраться, что ещё можно сделать с беспокойным умом, который стал существенной частью личности девушки. Тут есть сложность. Когда какая-то характеристика формировалась всю жизнь, бывает невозможно взять и убрать её. Иногда процесс работы представляет собой скорее легализацию собственных особенностей, с целью научиться с ними обращаться, нежели их полное искоренение. Эль не стоило давать тревоге слишком много пространства, руководствуясь модным сегодня советом просто позволь чувствам быть. Нередко следование этой рекомендации заканчивается тем, что человек тонет в своих переживаниях. Я называю такие сильные чувства тёмными водами. Нам интуитивно понятно, что в природе есть места, куда не стоит заходить. Следуя инстинкту самосохранения, мы не лезем в кратер извергающегося вулкана. Мы не плаваем возле отвесных скалы там, где есть реверсные течения, движение воды, которое утягивает человека в открытое море. Но блуждая по внутри психическому ландшафту, мы наивно полагаем, будто можно заходить куда угодно и сколько угодно там оставаться. Это не так. Есть тёмные воды, куда можно окунуться, например, только в безопасном пространстве терапии, но плавать там самостоятельно, а уж тем более в одиночку, определённо не стоит. Бывает ещё такой вариант: человек начинает кружить вокруг тревоги, бесконечно пытаясь её проработать и истребить. Есть сериал Человек против пчелы с Роуланом Аткинсоном в главной роли. В нём героя нанимают присматривать за домом, набитым дорогими произведениями искусства. Мужчина предвкушает безмятежные будни надсмотрщика, но в его планы вмешивается надоедливая жужжащая пчела. Герой самыми разными способами пытается изгнать насекомое, но в итоге терпит одно поражение за другим, выходит из себя, параллельно круша всё вокруг. А пчела продолжает летать. В тревогу не следует погружаться с головой, если это ваши тёмные воды. Не стоит и пытаться уничтожить её целиком и полностью, иначе есть риск застрять в борьбе. Вы можете с удивлением обнаружить, что жить в доме даже с пчелой вполне комфортно, если вы не будете чрезмерно концентрироваться на ней и не истово бороться, она не будет жалить и жужжать на духом. Подобная магия связана со свойствами внимания. То на что мы его направляем, словно получает питание и от этого становится навязчивым. По этому принципу устроены некоторые виды медитаций. Человеку предлагается не изгонять мысли, а представить, например, что они облака на небе, которые просто плывут со своей скоростью, или птицы за окном, которые просто чирикают. При работе с тревогой не стоит пренебрегать и методами, которые используют дети, борясь с переживаниями. Мы, взрослые, часто хотим что-то очень серьезно прорабатывать, считая детские методы неэффективными. Но именно дети легко создают способы борьбы со страхами, смеясь над стежками про гроб на колесиках, рисуя скелеты и разыгрывая кровожадные столкновения и катастрофы, придумывая себе поддерживающих персонажей, напевая песенки, когда надо на что-то решиться. Мы с Эл тоже исследовали тему детских способов самоподдержки. Девушка вспомнила, что в детстве, учась кататься на велосипеде, пела песенку про отважного капитана. Сейчас этот мотив для неё не работал, но детское воспоминание подтолкнуло к поиском чего-то антитревожного в музыке, которую она слушает теперь. В конечном итоге Эл нашла для себя строчки Дарьи Вердой из песни Будь счастлив, которая давала ей устойчивость и веру в лучшее. Зачем тебе эта тревога, что громко клокочет в груди? Когда есть на всё воля Бога, за волей его и иди. Протри своё небо от пыли, доверчивым будь, как дитя. И как бы бессильно ни было, и есть в вере вся сила твоя. Снова подчеркну, что, как и любой символический материал, такие приёмы работают только когда в них есть личный смысл. Прослушав эту песню, вы можете почувствовать, что она даёт вам уверенность Или же напротив, останетесь равнодушными. Но отмечут, что музыка вообще целительна и может помогать не хуже научно доказательных психологических техник. Не стоит её недооценивать. У Булата, как у Джава, на эту тему есть строчки. Круглы у радости глаза и велики у страха. И пять морщинок на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижёр Но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли Баха. Важно помнить и про так называемые «сумеречные зоны», в которых часто образуются наши тревоги. Ребенок, засыпая в кроватке, смотрит в темный угол. Там может привидеться что угодно. чудовище, призрак злодей, направив туда луч лампы, малыш понимает, что там нет опасностей. А если вместе с мамой сходить в этот угол и увидеть, что он пустой, беспокойство и вовсе улетучится. Так же и во взрослом мире. Часто тревога возникает в местах затемнения. Что это значит? Речь идёт о ситуации, где что-то не прояснено. Например, Эл приходит домой, а ее молодой человек и грызается на любые предложения, интересно провести вечер. Не хочет ни кино посмотреть, ни пойти прогуляться. Если оставить такую зону затемненной, у тревожного человека начнется додумывание. Что я не так сказала? Может, он такой, потому что вчера я забыла положить ему с собой обед? Чтобы пролить свет на эту сумеречную область, достаточно спросить, что происходит. Может быть, мужчина не в настроении, так как на работе возникла конфликтная ситуация, и его квартальный бонус теперь под вопросом. Это тут же вызовет облегчение. Следующий уровень выдерживать наличие сумеречной зоны, так как не всё мы можем прояснить здесь и сейчас. Ну и высшим пилотажем я называю способность нанять тревога на работу. Приведу вам одну зарисовку, кстати, тоже про собак, которую мы обсуждали с Л чтобы попробовать совладать с тревогой таким нетривиальным способом. Однажды я гуляла в лесу с друзьями, у которых несколько собак. С нами был их щенок-подросток, прекрасный пёс пастушьей породы, очень энергичный. Мы гуляли среди деревьев, и друзья рассказывали мне о питомце. Оказывается, у этой породы есть врождённый рефлекс загонять овец. Такие собаки интуитивно знают, что нужно бегать по траектории полукруга, И тогда овцы будут держаться стадом и идти в нужном направлении. Пока мы гуляли и разговаривали, я увидела поразительную вещь. Пёс вдруг начал загонять ручей. Он бегал по дуге точ в точ, как взрослые собаки пасущей овец. Не имея другого поля для деятельности, пёс загонял то, что мог, то есть воду. С тех пор мы прозвали питомца собака-загоняка, а я стала использовать эту историю как иллюстрацию того, что иногда нашему беспокойному уму тоже нужно стадо овец. Тогда мы не будем загоняться, но будем загонять по делу. Я предложила Эл представить, что её беспокойный ум это собака загоняка. Что тогда могло бы стать стадом. Девушка какое-то время носила эту метафору в себе и в итоге взяла на себя дополнительные административные функции на работе. Там её тревога смогла развернуться в продуктивном ключе, постепенно превратившись в полезный организаторский навык. Эл инициировала новую систему учёта пациентов, участвовала в организации курсов повышения квалификации сотрудников. Благодаря стаду овец, девушка смогла использовать свою сформированную негативным опытом особенность беспокойный ум в конструктивном ключе. Как говорится, не пропадать же добру. Кстати, часто именно тревожные люди становятся прекрасными менеджерами. Постепенно стал решаться вопрос с поиском внутренней опоры и альтернативных материнских фигур. Сначала Эл заметила, что вообще-то очень много делает для других и осознала, что поддерживающая, устойчивая материнская энергия на самом деле всегда была в ней. Просто она никогда не была направлена на неё саму. Начав заботиться о себе, девушка заметила, что у неё уже есть всё, чтобы стать мамой самой себе. Эл также стала позволять себе опираться на других женщин, например, обнаружила, что заведующая отделением вполне отзывчива и готова поддерживать её. Однажды случился конфликт с пациентом, который на пустом месте обвинял Эл в некомпетентности. Заведующая изо всех сил защищала молодого доктора и полностью была на стороне Эл. Это дало девушке ещё больше ощущение, что есть женщины, на которых можно положиться. Она стала искать опору и с помощью воображения. Так известный в интернете доктор стал для девушки ролевой моделью. Периодически Эл задавалась вопросом, а как бы тот врач поступил на моём месте? Искала она подобные устойчивые личности и в других, не связанных с медициной сферах. Мы часто недооцениваем силу воображения. Ведь нашими мудрыми мамами и папами могут стать персонажи фильмов, люди из интернета, литературные герои. Такие родительские фигуры, с которыми можно общаться в воображении, бывают хорошим подспорьем для тех, чьи реальные родители не являлись образцами уверенности и спокойствия. Постепенно выходя из-под власти материнского комплекса, эго Эл словно высвободилась из кокона и смогла увидеть реальность такой, какая она есть. Девушка заметила, что другие люди могут быть не в настроении по своим собственным причинам и что с этим ничего не надо делать, ведь спасти всех невозможно. Но есть надежные партнеры, на которых можно опереться. Вопрос с проявлением себя, имея в виду идеи ЛА о популяризации науки, так и остался открытым, хотя наша работа в настоящий момент завершена. Деятельность психолога тоже ограничена. У нас есть свой мешочек с ответственностью, а два других не в наших руках. Нередко какие-то задачи так и остаются нерешёнными или требуют участия других специалистов. Бывает, что сейчас для каких-то тем не время, но спустя месяцы или годы человек готов за них взяться. И напоследок снова сделаю акцент на важном. Тревожность, как и депрессивные симптомы, вещь опасная. В случае, если вы прослушивая эту историю, осознали, что внутреннее беспокойство с вами постоянное или же появилось недавно, но вы с трудом его выносите, рекомендуется обратиться к специалисту по психическому здоровью для диагностики. Традиционно мне хотелось бы предложить вам вопросы к размышлению. Попробуйте отвечать на них ища тот самый внутренний щелчок. Вопрос первый. Посмотрите на картину Тонущая собака Гойи. Какие ваши тревоги она символизирует? С каким детским опытом это связано? Вопрос второй. Попробуйте описать свой отцовский и материнский комплексы. Можно нарисовать два круга и внутри них записать все мысли, чувства и ассоциации, связанные у вас с взаимодействием с отцом и матерью по отдельности. Как вам кажется, что из этого продолжает влиять на вас? Вопрос третий. Чего вам не хватало при взаимодействии с родителями? Поразмышляйте, где можно было бы это дополучить. Например, найти себе учителей, наставников, ролевые модели в интернете или представить, что внутри вас есть мудрые мама и папа, с которыми можно мысленно советоваться. Вопрос четвёртый. Какие ваши негативные черты характера можно нанять на работу, направив в продуктивное русло? Есть ли для вашей внутренней собаки загоняки сейчас стада овец? Что могло бы им стать? Вопрос пятый. Какие песни, фильмы, стихотворения, цитаты являются или могут стать для вас поддержкой в моменты беспокойства, зарядить уверенностью?